«Вы меня слышите, Ефрейтор?» Ржеволосая медсестра присела на стул около кровати. «Да, фройлень. Как ваше самочувствие?» «Неважно. Доктор сказал, что у вас есть неплохие шансы. Так что держитесь, мы приложим максимум стараний, чтобы вы поскорее поправились». «Ой, спасибо». — Я вам сделаю сейчас укол. Это поддержит ваши силы. — Так давайте-ка вашу руку. — Вот, все и в порядке. — Благодарю вас. — К вам все время пытаются пройти ваши офицеры. А что им от вас нужно? Доктор не пускает их, но, сами понимаете, мы не можем их долго сдерживать. — Не знаю. Их, наверное, интересуют обстоятельства моего ранения. «А что в них такого необычного? Сейчас идет война, ранения получают многие. Что же тут особенного именно в вашем случае?» «Не скажите, Фройлен, я получил свои раны в тылу». А -а -а, на вас напали эти русские бандиты, совсем потеряли всякую совесть». «Нет, это были не бандиты». «Несчастный случай». «Я бы так и не сказал. Мы с товарищем сопровождали нашего офицера. Не совсем нашего, он вышел из лесу. С ним был пленный, русский. Да, но он сказал старшему поста, что он сам из СС, какое-то специальное подразделение. Из штаба подтвердили, и нас с Гельмутом назначили сопровождать их обоих до штаба. сс отдал нам все оружие». и мы сели в грузовик. — В ковину. — Ну, мы же не поместились бы там все. В кузов. Русский сел в борта, эсэцовец — сзади, а мы с Гельмутом сидели у правого борта. Все оружие мы сложили на пол. — А что? Его было так много? Вы извините, но я как-то не понимаю. Сколько его могло там быть? — Немало. — У был с собой пулемет и винтовка, и еще ремень, на котором висело два пистолета. — А у русского было что-нибудь? — Откуда? Он же был пленным. Он нес мешки с какими-то вещами. Я даже сказал об этом Фельдфебелю. — Даже так? И что он вам ответил? — Я сказал ему, непорядок, русский не должен ничего нести. Фельдфебель только хмыкнул и сказал, — Хочешь сам сказать, эсэс, как они должны вести себя с пленными? — Вы же знаете, как они на нас смотрят. — Да. Мы ехали по дороге, и нас остановил еще один эсэсовец, гауштурмфюрер Горн. Я его раньше видел, он командир какой-то части на аэродроме. — Странно, эсэсы вдруг на аэродроме. — У них что, есть свои самолеты? — А кто их знает? Может быть, есть? — Да. о Вот он сказал, чтобы мы шли вытаскивать его машину. Она застряла в ручье. Гельмут возражал ему, но он даже вытащил оружие. — Неужели? — Да. Он вытащил пистолет и угрожал нам. — Невероятно. — Вот и вы тоже удивились. А потом он стал говорить с русским. — По-русски? — Нет, на нормальном немецком языке. И с стал говорить. — Вы не слышали о чем? — Не слышал. Мы уже были у машины. Потом он стал стрелять. — В кого? В вас? — Да нет же... Я услышал выстрел и обернулся. Тот первый эсэсовец бросился на гаупштурм фюрера И тогда Горн стал в него стрелять. Потом они оба упали на землю. Мы бросились вдвоем к машине. И вот тут по нам ударил пулемет из грузовика. — Так кто же это стрелял? — Я не видел. Наверное, этот русский стрелял. Только зачем? Но он уже сдался в плен... С ним хорошо обращались. Мы даже накормили его обедом. Неужели эсэсовец первым бросился на гаукстурмфюрера? Вы ничего не путаете? Нет, это я хорошо видел. Разрешите войти, герс-советник. Да-да, герс-ассистент. Я как раз собирался послать за вами. Заходите, присаживайтесь. «Мы вот тут с Фройлянг как раз и спорим о ваших исследованиях. Она уверяет меня, что за такими изысканиями будущее, а я вот как-то сомневаюсь». «Отчего же, Герцоветник?» «Ну, как вам объяснить? Я все же сторонник старых, проверенных годами методов». «Знаете, Герасистент, Раньше все было как-то проще. Вот я, вот мой противник, вот наши силы. Все понятно, кто и как может поступить в данной ситуации. А в этих ваших выкрутасах с мозгом сам черт сломает себе ноги. «Так, кажется, — говорят русские». «Да, — дирсоветник, — у них есть похожее выражение». но вот видите...» И вы тоже со мной согласны. Извините, герст-советник, но в данном случае я как раз на стороне фройлен. Она грамотный и умелый специалист. И у меня есть все основания поддержать ее точку зрения. Хотя в данном случае я все же являюсь заинтересованным лицом. Только ли в этой ситуации вы не сомневаетесь в профессионализме фройлен Магды? — В любой советник Она достаточно известный специалист-аналитик. Вряд ли ее умозаключения могут быть поставлены под сомнение. Полагаю, что это не только моя точка зрения. — Даже так? — Ну, может быть, может быть. Однако, герсистент, я вас искал не по этому поводу. Что вы можете рассказать мне по поводу вашего... Э... — Подопечного. Вы же обещали доставить его сюда вместе с русским подполковником. — И где они? — Видите ли, герц-советник, тут у нас возникли некоторые накладки. На пост они вышли, как я вас уже и информировал, и их направили к нам в сопровождении конвоя, разумеется, Вилкот сдал им свое оружие, как это и было ему предписано мною. А вот в пути мы до сих пор не знаем, что же там произошло. Словом, машина и все, кто на ней ехал, были расстреляны. Кем? Мы пока этого не знаем. Погибли все? Да, уцелел только один солдат. из состава конвоя, но он тяжело ранен и находится в бессознательном состоянии. До сих пор? Да. А этот русский? Он тоже убит? Его тело не обнаружено на месте происшествия, но зато там есть следы отъезжавшей автомашины. Его могли увезти и на ней. Труп увезли. Зачем? Какую ценность он представляет? Вы внимательно изучили все обстоятельства данного происшествия? Ничего не пропустили мимо? Сколько было нападавших? Не знаю, герц-советник, я же не криминалист. Да. Ну, считайте, что вам повезло. Криминалист тут есть. Недостаточно компетентный. Это я. Надеюсь, что мою квалификацию никто не подвергает сомнению. — Ну что, советик как можно? — По-разному можно, геерассистент, по-разному. Так вот, любезнейший, я на месте происшествия был и внимательно его смотрел. Я ничего об этом не знал, мне никто об этом не докладывал. — А должны были? — эээ, ладно, в этом после. — Так вот, гер-ассистент, не было никаких нападавших. Машину никто не расстреливал. — Ну, простите, гер-советник, но в бортах были обнаружены пулевые пробоины. Все убитые солдаты коновоя и водители машин были застрелены из пулемета. Сами они были вооружены винтовками и пистолетами, но никто из них не успел сделать ни одного выстрела. Настолько все произошло быстро. Из пулемета стреляли с одной точки, из кузова грузовика. Там полно стрелянных гильз. Стрелял, по-видимому, ваш русский. А вот пулевые пробоины в кузове действительно есть. Я даже пулю нашел от патрона к автомату МП-40. Кстати, судя по нарезам, она из него и выпущена. — Ну, так это могли быть и нападавшие? — Ну да, ну да. И стояли они все это время на одном месте. — Почему? — А вот я и вас спрашиваю, почему, судя по стрелянным гильзам. И именно так все и было. Стрелявший стоял на одном месте. Правда, он не мог видеть с него большую часть поляны. А, соответственно, и солдат на ней. Как-то глупо он себя повел, вам не кажется? Но мы же и не знаем, в кого он стрелял. И при этом ни в кого не попал, а в кого... надо полагать вашего подопечного в русского и в Горна. — кстати а вы не выяснили как он оказался на месте происшествия э, -э, -э он мог проезжать и мимо вот вам и отъехавший автомобиль а кто на нем уехал нападавший разве а я почему то думаю что это был ваш русский подполковник как погиб горн — От разрыва гранаты? — Нет, он уже был мертв к этому времени. От разрыва гранаты погибло двое солдат, осматривавших трупы, а у габштурмфюрера был сломан позвоночник. Как вы полагаете, кто мог это сделать? Кто там на месте был настолько силен? — Не знаете? — Нет. — Нет. Тогда я вам подскажу. Это был ваш подопечный Вилкот. Но этого не может быть. Он никогда не напал бы на своего. Тем не менее, он это сделал. И Горн стрелял в него в упор из своего пистолета. Невозможно. Однако уцелевшие солдаты охраны утверждают именно это. Но он без сознания... «Ничего не говорит?» «Ну да, он безнадежен, тут вы правы. Видимо, именно из человеколюбия медсестра и колят ему постоянно успокоительное, чтобы он мирно умер во сне и ничего при этом не рассказал». «Ерунда какая-то!» «Да, а вот наша милая Фройлайн как раз и нашла в корзине под столом осколки ампул». — Именно от этих лекарств. И сумела побеседовать с солдатом, прежде чем он уснул. На этот раз окончательно. Вы ведь не знали об этом ничего, так? — Не знал.